Глава девятнадцатая Честно говоря, в момент игры, в запале азарта, я даже не понял, когда именно все изменилось. В лучшую, к счастью, сторону. Да и некогда было понимать, но понимался уже так, что начало игры пошло через одно место. После первого, забитого нашей командой гола, случился второй, голевой момент — Шайба была моя, Симонов, от которого она прилетела, что-то крикнул, а потом прокатился мимо, хлопнув меня по плечу. Правда, нам тоже немного накидали. Так вышло из-за игры в меньшинстве. И снова, блин, по моей вине. Условно, конечно, но тем не менее. Случилось неизбежное. Мы с Залеским нашли друг друга. Он цеплял меня с самого начала матча, всячески провоцировал. Чем больше я игнорировал его потуги, тем сильнее Залеский заводился. Наверное, я никак не мог понять, почему нет реакции. Это во-первых. Ну а во-вторых, к началу третьего периода у меня сложилось впечатление, что Залеский получил конкретную установку «вывести меня из игры». Вряд ли это была его личная инициатива. Сколь сильно мы бы с ним не бодались раньше, а вернее Славик не бодался. Лично я этого Залесского знать не знал. Он бы не стал рисковать возможным удалением не только меня, но и его самого. А то, что я мешал Металлургу, это факт. Просто когда перестал пытаться осмыслить игру своим, типа взрослым умом, Когда забил на все и доверился злости, проснувшейся во мне после воспоминаний брата, когда полностью отключил себя и отдал управление вбитым намертво рефлексом Славика, все реально изменилось. Я вдруг стал видеть площадку целиком, всю. Прежде чем соперник бросит шайбу, я уже знал, куда именно она полетит, под каким углом и с какой скоростью. Я чувствовал своих защитников, фланговых нападающих, даже, блин, вратаря. Именно чувствовал. Сложно объяснить разумное это ощущение. Причем неважно, мое ли было звено. Наверное, именно об этом говорил Сергей Николаевич, когда заявил, что у меня, точнее у Славки, талант. И дело не только в универсальности его хвата. Дело в том, что хоккей... Это по-настоящему его призвание. Научиться можно многому. Да, спорт, прежде всего, тяжелая рутинная работа. Но еще, как ни крути, есть то, что дано природой. И оно у Славика имелось. Поэтому, когда игра пошла так, как надо мне, нашей команде, Я старался избегать столкновений с Залезским, который, наоборот, делал все для того, чтобы это произошло. Если первые его попытки оставались безуспешными, то в третьем периоде при счете 2-2, испытывая дикий прилив адреналина, я сорвался. Вообще, если честно, не являюсь сторонником демонстрации силы и жесткости на льду. Даже при том, что хоккей сам по себе – спорт не для слабаков, и большую часть зрелищности добавляют не только скорость, но и те самые стычки между игроками. По крайней мере, в привычном для меня современном варианте. Наверное, потому что почти все спортсмены смотрели достаточно долго в сторону НХЛ и многое переняли оттуда. Там вообще игроков натаскивают на драки, как дрессированных бойцовских собак. Я всегда видел это именно так. Более того, в североамериканском хоккее существуют специальные комбинации, цель которых – вывести из игры определенного игрока. Того, который, условно говоря, мешает. Или отсутствие которого в команде соперника изменит ход матча. Есть даже правила драки. Некоторые прописаны официально, некоторые негласные. Например, принято, что голкипер дерется именно с голкипером, поскольку он, как новогодняя елка, увешен экипировкой и менее подвижен. Противостояние с полевым игроком у вратаря просто меньше шансов на успешный исход драки. Ну, как меньше? Практически никаких ему не позволит развернуться снаряжение, которое сильно ограничивает движение и свободу действий в драке. Бывает, конечно, всякое, но в основном происходит именно так. Судьи часто вообще не реагируют на драку. У них есть определенная установка не вмешиваться до тех пор, пока один из драчунов не получит слишком явное преимущество. Главный арбитр пальцем не пошевелит, пока ситуация под контролем лайн-сменов. Вот последние, конечно, частенько попадают в замес. Мало того, они и так делают кучу в большинстве своем не сильно заметной, но основной работы. Вбрасывание, следят за вне игры, сигнализируют о пасе рукой и где-то затерявшейся шайбе. Так еще растаскивают потасовки. А в хоккее, Учитывая скорость игры и накал, который существует между игроками, часто травмы прилетают лайнсменам просто по стечению обстоятельств. Я помню, как трагично закончилась карьера линейного судьи, который оказался на синей линии рядом с двумя игроками. Пытаясь избежать столкновения, он подпрыгнул, но в итоге получил коньком прямо в лицо. Конечно, это была случайность, но результат... Несколько лицевых костей сломано, повреждены нервы, хана почти всем зубам. Опять же, тавгаи – хоккеисты, которые чаще дерутся, чем делают результативные действия. Их тренировки больше проходят с боксерской грушей, чем на льду и с шайбой. Основная задача тавгаев – защита главной звезды команды. Не зря их считали теневыми героями в 80-х и 90-х. Именно от них зависело здоровье главного игрока, который в итоге и приводил свой клуб к победе. Стоило кому-то задеть партнера по команде, они тут же сбрасывали краги и наказывали за такую наглость всех вокруг. Многие аналитики считают, что всем известный Уэйн Грецки не добился бы такого успеха в Эдмонтоне, если бы не его телохранитель Дэйв Семенко. Но Тавгаев, как известно, в нашем хоккее, в общепринятом понимании этого слова нет, особенно если говорить о советском периоде. Да, имелись игроки, которые были жесткими в баталиях, действовали, что называется, на грани фола. И, кстати, это ведь неспроста. Не просто так в советском хоккее не было и не могло быть Тавгаев. Страна жила по принципам, в основе которых лежали коллективизм, взаимовыручка, интернационализм. Все это отразилось и на спорте. Сборная была превыше всего. Поэтому никаких драк между игроками разных коллективов, потенциально являвшихся кандидатами в национальную команду, не должно было быть в принципе. Потом, конечно, многое изменилось, но мне такая позиция гораздо ближе. Я, например, понимаю главное — Зачем приносить команде вред теми же удалениями, если этого можно избежать? Ну, набью я морду какому-нибудь Васе Пупкину, блесну своей физухой и... Дальше-то что? Короче, не сторонник я всего этого. Грубый силовой прием — часть хоккея. Спорт контактный — не вопрос. Особенно современный. Но все должно быть в рамках игры. Остальное меня не прикалывает. Всегда старался избегать. Впрочем, в ночной лиге у нас особых инцидентов и не случалось. Любые столкновения в пределах терпимого. Все-таки не пацаны играли. Взрослые мужики, которым за сорок. Может, занимался бы я спортом профессионально, смотрел бы иначе. Не знаю. Поэтому на попытки Залесского вывести меня на драку вообще не реагировал. Сначала. Ну а потом все как-то вышло из-под контроля. Я избегал стычки, считая драку помехой, которая может стоить удаления. Именно я. А вот Славик, похоже, думал иначе. У них с Залезским точно имелся свой личный счет. Ситуация произошла у наших ворот. Той куче, которая сцепилась между собой возле вратаря, было непонятно уже, кто где есть. Цель была одна — защитить голкипера и увести шайбу. Но когда резкий удар клюшкой прилетел мне в пах, я успел заметить довольную рожу Залескова. Да, стоит ракушка, которая защищает, но, блин! Почему-то меня накрыло именно в этот момент. На автомате, до конца не понимая, что делаю, я в ответ поднял свою клюшку и ударил Залескова в лицо. Глупо? Несомненно. Но меня накрыло приступом бешенства. Или не меня? Совсем охренел! Писюн! Вот такая взорвалась в голове мысль. Принял мое спокойствие за слабость. Короче, реакция была неосознанной. На автомате. Скорее всего, злость, которую сдерживал каждый раз, стоила нам с ним столкнуться. Сорвала стопы и выплеснулась в этот единственный удар. Залезкий вытер кровь, с ухмылкой глядя на меня. Естественно, раздался свисток, игру остановили. И естественно, меня удалили до конца матча. Мой удар судья зафиксировал. Удар залесского нет. Петька спорил с пеной у рта. Леха и Никита пытались доказать, что да, было нарушение с моей стороны. Но тогда уж и соперник заслуживает наказания Грубо говоря, он стал причиной. Первым ударил. Хрен там. Никто нас не слышал и не слушал. Судья увидел, считается. Нарушение осталось вне его внимания. Сорян. Невольно подумал о современном спорте. Насколько отличная вещь видеофиксация. Как бы то ни было, со льда мне пришлось уйти. И это было обиднее всего, тем более при том, что во втором периоде инициатива перешла к нам. Именно в тот момент, когда играли в меньшинстве. Нам накидали еще две шайбы в ворота я сидел на скамейке, проклиная себя славика и нашу с ним несдержанность, но потом пацаны мы естественно как ссыпи сорвались такое чувство что от меня злость передалась им по крайней мере во время очередной смены леха прежде чем выйти на лед хлопнул меня опять по плечу и сказал мол не пойти ли всем на хрен От Симонова слышать что-то подобное было непривычно. Он редко выражался подобным образом, практически никогда. Потому как за спиной Лехи всегда незримо маячил образ Аглая Никитишны, умеющий опустить собеседника ниже плинтуса высококультурным, художественным языком. Наверное, это у них семейное. Симонов никогда не матерился, даже в запале игры или крайней степени злости. «Слушай, очевидно, они хотели убрать тебя. Ты разошелся серьезно. Потупил, но потом взял себя под контроль. Неправильно это. Нельзя так. Игра должна быть честной», — высказался Леха, покидая скамейку. «Да». Петька поправил краги, собираясь выйти на лед. несы Славик». Сейчас мы все исправим, дело принципа. За тебя, брат! Две шайбы, фигня!» А я и не ссал. Я себя в этот момент просто ел поедом. Придурок, блин. Повелся. Если наши проиграют, это будет мандец. Откуда-то была четкая уверенность, вернись я на лед прямо сейчас. Ход матча будет предрешен. «Порву всех к чертовой матери!» Но пацаны не подвели. Со счетом 5-4 Металлург, как и сказал Симонов, пошел хрен Когда прозвучала финальная сирена, нас всех будто прорвало. Мы прыгали друг на друга, хватали за плечи, кричали что-то малопонятное, но очень эмоциональное. Даже Мордвинцев в какой-то момент оказался рядом, и мы с ним почти обнялись. Правда, тут же отскочили друг от друга. Но самое главное, только Леха, Федька, Никитос и Сашка понимали, насколько важен был этот матч для меня. Вернее, понимали в рамках той информации, конечно, которая у них имелась, что Славик Белов сам не свой. Если бы пацаны знали, насколько не сам и насколько не свой, думаю, радовались бы еще больше. В раздевалке, пока переодевались, появились оба тренера и Сергей Николаевич и Егор. Они особого восторга не демонстрировали. Хотя, насколько я помню, по-другому никогда и не было. Мандюлей навешать — это да, это они завсегда рады. «Хвалить? Зачем?» Команда выполнила свою прямую обязанность. Это закономерно. Никто ведь не говорит пожарному, как отлично он потушил огонь. Максимум, что могло быть со стороны того же Сергея Николаевича, это короткое «молодцы». А потом непременно звучало «но» и шел длинный список наших косяков. Я вообще ждал, что от главного тренера последуют комментарии за ту ситуацию, которую допустил Залезским. Даже не ждал. Был уверен, что сейчас мне вкатят по самой не балуйся. Но, как ни странно, Сергей Николаевич глянул в мою сторону, несколько секунд смотрел прямо в глаза, а потом отвернулся. «И что это?» «Как понимать?» Про товарища из ЦСКА, который присутствовал на матче, тоже очень хотелось спросить. Но уж точно на фоне такой «классной» игры делать этого сейчас не стоит. Показал себя, что говорится, во всей красе. Сначала бестолковился, будто кроме дворового хоккея ничего не видел. Потом вроде включился в процесс, отлично разыгрался, но в итоге удаление до конца матча. «Классная реклама самого себя. Ничего не скажешь». Этот товарищ, наверное, посмотрел и решил, что Сергей Николаевич совсем того. Просил обратить внимание на какого-то идиота. Я, кстати, в этом случае не только сам обосрался, но и тренера подставил. «Так получается. Он мне рекомендации дал. Точно ведь что-то своему другу сказал». Вряд ли это было типа «Глянь на пацана». «Почему? Да, просто так?» «Значит, какой-то рассказ обо мне последовал, а я вон как круто выступил». Оба тренера, высказав все, что они о нас думают, и плохое, и хорошее, но в большей мере плохое, ушли из раздевалки, велев шустрее собираться. Мы переоделись, собрали вещи и вывалились на улицу, где стоял автобус алёша был уже здесь. Перед самым началом игры я попросил дядю Вову определить брата на место в зрительном зале, рядом с кем-то из взрослых, кто может за ним присмотреть. Теперь они оба, и алёша и Владимир Иванович, стояли рядом с нашим транспортом, ожидая команду. Младший брат выглядел счастливым и, заметив меня, начал подпрыгивать на месте от нетерпения. Наверное, ему хотелось обсудить матч. Оба тренера говорили с каким-то незнакомым мужиком неподалеку. Увидев нас, Егор махнул рукой, мол, загружайтесь. Мужик, стоявший ближе к Сергею Николаевичу, с интересом принялся рассматривать меня и лёху Просто мы шли чуть сзади остальных. Как только мы оказались на улице, Симонов потянул за руку, намекая, что есть разговор. Поэтому я отстал от пацанов и теперь внимательно слушал друга. «В общем, смотри сюда. Вот что я думаю». Размышлял, пока переодевались. «Ты, конечно, в первом периоде... Не знаю даже, как сказать, чтоб не обидеть. Такое чувство было, что вообще никогда ни разу не играл в команде. Это, конечно, самая непонятная ерунда. То есть ты вел себя как человек, который точно знает, как надо правильно, но всегда прежде гонял шайбу в одно лицо». Для тебя просто не было ни команды, ни звена, понимаешь? И вот что пришло мне в голову в процессе размышления. У тебя после драки случаются провалы в памяти. И для тебя это проблема. Но проблема, которую придумал ты сам, понимаешь? Ты начинаешь вспоминать и пытаешься сделать все как по учебнику, но ни в одном учебнике тебе не напишут, что значит быть командой. Это надо только прочувствовать. Врубаешься? Вот потом ты будто прозрел. Почему? Да хрен его знает. Просто забил. Сначала, да, парился. А потом что-то отпустило. Я посмотрел опять в сторону наших тренеров и незнакомого мужика. Кто такой, интересно? В этот же момент... Мужик выглянул из-за плеча Егора, который немного закрывал ему обзор. Мы встретились глазами, но я тут же отвернулся. «Вот!» — Леха поднял вверх указательный палец. «Потому что тебе не надо вспоминать. Ты и так все знаешь и помнишь. Ну, есть какие-то белые пятна. Сто процентов после травмы. Но как только ты расслабился, то все, чему столько лет учился, заработало само. «Так что ты давай, не загоняйся больше». Эта игра была важной. Она показала, ничего страшного не произошло. Понял? Ты, Славик Белов, этим все сказано. Симонов в очередной раз хлопнул меня по плечу. «Если будет продолжаться такое и дальше, он мне его покалечит к чертовой матери». Но я промолчал, потому что прекрасно понимаю, Все они, и Леха, и Федька, и Никита, и Сашка переживали. В первую очередь даже не за игру, за меня. Просто выражать свои эмоции, иначе парни не умеют. Это не тот вариант, когда они будут жалеть, обнимать, сочувствовать или нечто подобное. Здесь, в 1986 году, пацаны ведут себя как пацаны, а не как черт знает кто. Это в моем прошлом у мужиков появилась привычка капризничать, истерить, наглядно демонстрировать эмоции. Здесь так еще не принято. Вот и лупит Симонов меня по плечу, типа выражает поддержку. Дает понять, что я не один. «В автобус! Шустрее!» — крикнул нам Егор. Мы с Лехой ускорились. Уже поднимаясь по ступенькам внутрь, я снова оглянулся на незнакомого мужика. Он смотрел опять прямо на меня, и вид у него был очень задумчивый.